Глава 3 Снежная дорога. Снег дважды выпадал и таял. По утрам морозы крепко схватывали землю, которая к вечеру превращалась в слякоть, а потом зарядил снегопад, настоящий снежный буран на три дня, и все земли окрест покрыла густым белым покрывалом. Наступила зима. Днепр покрывался твердым слоем льда, по которому можно было без страха ехать купеческим караваном, а то и вести целую ладью. Я дам тебе четверку валов и упряжку лошадей. Этого должно хватить. Спасибо, Крислав. Поблагодарил Ваислав. Пустое. Я тебе еще должен. Серебро так, что под рукой было. Извини, что людей много дать не могу. Посовещавшись, старшие решили дать обережникам не 5 а 7 гридней. Видишь, озорует нынче степняк. Ничего. С божьей помощью дойдем. Копченые сейчас отошли к своим кочевьям. Пируют тем, что добыли осенью. Пока они разговаривали на берегу замерзшей реки, рабочие и челюсть крепости занимались последним приготовлением к отправке лебедушки в поход. Кладье подогнали высокие широкие полозья, по бортам вкопали два колодезных журавля, по крайней мере, с виду эти конструкции были очень похожи. От одного из них под лебедушку со стороны носа протянули канаты под днищем. По сигналу старшего в артели, рабочие навалились на короткий конец журавля и многотонная груженая ладья взмыла носом к небу. Под нее тут же подогнали полозья, как на санях. Первый журавель чуть опустился, зато рабочие второго навалились на короткий рычаг, и корма ладьи тоже поднялась. Судно будто само встало на полозья. Идеально слаженная работа. Теперь лебедушка стала походить на сказочные сани или даже на летучий корабль. Полозья-то в снегу не сразу разглядишь. К носу ладьи стали принайтовывать двигатель, хитрую упряжь, в которую запрягли четверку валов. Экипаж располагался рядом, кто на воде кто вокруг, а бережники все на лыжах и с копьями. Лыжах тех самых, что купили еще прошлой зимой на севере. Они были сделаны из целиковых досок, расщепленного вдоль волокон дерева, а не распиленного. Короткие, широкие, подбитые мехом, они отлично подходили для долгих переходов по снегу. В них даже можно было сражаться при случае. А еще они были на диво гибкими и прочными, так что если стопа провалится в яму какую-нибудь по пути, лыжа не ломалась. Данили они казались почти такими же волшебными, как лебедушка, поднятая в воздух. Ну, в добрый путь. Посадник и Воислав обнялись на прощание. обережники тепло попрощались с гриднями. Теперь у каждого свой путь. Защелкали кнуты, Валы с протяжным мычанием сдвинули с места ладью и увлекли ее за собой на лед реки. За пару сотен ударов сердца животные разогнали корабль до вполне сносной скорости идущего пешком человека и без особого труда тащили судно дальше. Обережная Ватага ехала на лыжах, рассыпавшись вокруг ладьи кольцом. Отправились в путь в полдень, по подтаявшему на солнце насту. В первый день корабль вдоль берега сопровождала конница из Олешья, Ночью они окольными путями вернулись в крепость. Это было на тот случай, если рядом имелись лазутчики от степняков. Пусть видят, что добыча им не по зубам. А потом началось самостоятельное путешествие обережников. Лебедушка ехала по льду с вполне приличной скоростью. Вряд ли бы экипаж смог ее разогнать быстрее против течения беспопутного ветра. То есть путешественники проходили примерно 5-7 км в час. По глубокому снегу или насту корабль тащили валы. Но если впереди ветер разметал снег почти до льда, тогда владью ладью запрягали лошадей, они разгоняли корабль еще быстрее. Жаль, такая лафа выпадала нечасто. однажды Ваислав и Путята даже рискнули поставить парус. И тогда лебедушка полетела по гладкому днепровскому льду не хуже катамарана. Но это было уже что-то совсем из ряда вон. Ночевали прямо на реке, разводили костры, спали в мехах на льду, кому было так больше по душе. Ели тоже припасы из трюмов лодки, но больше ловили рыбу прямо из реки. Долбили прорубь и тягали рыбки одну за одной, примерно с локоть длиной. Из них варили уху, жарили, пекли на углях. Однажды из проруби выловили здоровенного осетра, белугу или севрюгу. Данила в них не разбирался, зато получил возможность попробовать свежей черной икры. С солью очень даже хорошо зашло. Увы, Жизнь обережников не состояла только из катания на лыжах и рыбного шашлыка на ужин. Батька, по своему обыкновению, всегда находился на стороже и высылал дозоры из трех человек вперед где-то на полпоприща на предмет разведки и возможной засады. Данила тоже участвовал в таких рейдах. Ему даже нравилось, считая еще одно развлечение. Проехать так, чтобы тебя не заметил возможный наблюдатель, самому найти врага, по пути можно из лука пару птичек сбить, тоже в уху пойдут. Такие походы поинтереснее будут, чем день за днем ехать в караване. Иногда путешественники выбирались на берег и ехали по шляху, хорошо проторенному неизвестными попутчиками. Тогда в упряжь запрягали лошадей, и лебедушка летела теперь уже по суше. За пару недель караван добрался до хорошо знакомых Данили мест. Обрывистый правый берег и пологий левый берег реки, а между ними скалы. Нет, не каменные, которые обходили прошлой осенью купеческие караваны, а ледяные. Лебедушка достигла порогов, на которых выросли громадные, в два и больше человеческих роста, ледяные торосы. К счастью, сейчас их можно было спокойно обойти по ровному льду. А торосы несокрушимо вздымались вверх, их кто заметало, то очищало от снега, а где-то в глубине под ними буйствовала Днепровская вода между порогов. Данила смотрел на эти ледяные скалы и поражался, сколько же чудес у них на, в общем-то, спокойной равнине Руси можно встретить. Один за другим лебедушка обходила нагромождение льда. В этих местах приходилось быть осторожнее, рядом могли затесаться слишком жадные или умные степняки. Так что ночью дозоры выставляли по-боевому, и весь путь на лыжах проделывали в броне. Далеко позади осталось место, где копчурные прошлой осенью под командованием урожденного варяга, воеводы киевского варяжка, атаковали купеческий караван. И ведь были близки к победе, Данила даже места этого не заметил, закрутился и пропустил. Не получилось предаться воспоминаниям и состроить из себя ветерана. Но тот набег многое изменил. Сява Тага узнала, что Клек и шебрида близкие родичи Варяжка, и что у них имелось немало долгов к князю Киевскому, как и у него к ним. Зато теперь они рискуют жизнью и проливают кровь за Владимира. Даниле вдруг пришла в голову интересная мысль, что лучший правитель не тот, кто убивает своих врагов, а тот, кто заставляет врагов служить себе. Молодцов по-честному не думал, как угодить Владимиру. Он думал, как быть достойным побратимом для братьев-варягов, потому что обережная Ватага — это тоже семья, маленький род. И если Владимир вздумает взыскать что-либо с шибридой и клека, что ж, ему придется взыскать из каждого обережника. Дорога в атаге пролегала все-таки не просто вверх по течению. Особенно это было заметно, когда обходили пороги. Там все-таки перепад высот был особенно заметен. Тогда и всему экипажу приходилось впрягаться и тащить ладью на вроде бурлаков. Путешествие неуклонно превращалось в тяжелую рутину, но странствие на то и странствие, что способно удивить в любой момент. Сначала Данила услышал шум, который показался ему знакомым. «Да ну нет, не может быть», — подумал он. Путешественники меж тем уверенно приближались к источнику шума, и еще до полудня, выехав из-за поворота, они увидели ледяную стену с выщербленными краями, из-за которой уже доносился не шум, а настоящий рев. «Ну что, съездим вперед?» — предложил Клек. «А батька отпустит?» «Так мы же на разведку!» Отпросившись у командира, Клек, Данила и Будим рванули первыми на лыжах к ледяной стене. При приближении рев становился уже нестерпимым. Первым достиг снежных торосов Клек, скинул лыжи и принялся карабкаться по глыбам льда, как по винтовой лестнице. Поднявшись, он бросил своим менее ловким напарникам веревку. Данила в этой связке был самым худшим ледолазом, поэтому шел в середине. И все-таки довольно быстро Данила достиг самой высокой глыбы льда, подтянулся и глянул вниз. Это был он, самый страшный, опасный и буйный порог, не насыть. Вода в нем не замерзала никогда, на единственном из всех порогов. Большой перепад высот, камни и пороги создавали бурлящий поток, которые не могли сковать самые сильные морозы. По левому берегу, конечно, пролегала кромка, по ней лебедушка и собиралась обходить этот порог. Но она была почти не видна обережником, поскольку ее почти полностью скрывала бело-голубая стена. А впереди кипела вода, именно кипела, потому что от нее шел пар. В брызгах воды угадывались очертания камней с ледяной кромкой, отчего они походили на здоровенные белые клыки. Почти беспрерывно с правого берега тянулась каменная гряда, тоже обросшая льдом, что только усиливало ассоциацию с огромными зубами. Здесь зрима чувствовалась мощь самого Днепра, бурлящая, неодолимая. Казалось, в любой момент этот поток может перехлестнуть многометровые торосы и захлестнуть наглых людишек, просто у стихии другие заботы. Данила пригляделся, и ему порог ненасыть напомнил пасть огромного чудовища, развалившегося, раскрывшего огромную пасть, Заметный перепад высоты только усиливал это впечатление, и рычащего от неудовольствия и скуки. «Где все эти кораблики? Пусть попробуют проскочить мимо клыков!» Данила улыбнулся аналогии. «Вот так и рождаются мифы с легендами. Впрочем, в каждом вымысле есть доля правды, а купцы исправно каждую весну отправляют на ненасоти подношения, лодки, наполненные добром». «Эй, брат!» — хлопнул по спине Клек, видя восхищение Данилы. Это ты наших фьордов не видел, да еще в шторм, когда волны больше этих вот ледышек накатывают на скалы. — Надеюсь, еще увижу, — поддавшись порыву, сказал Молодцов. — Я тоже, — вдруг погрустнял варяк Семи лет этого жду. — Братья, пойдем лучше, вон наши уже вдоль берега идут, — попытался развеять грустную атмосферу Будим. — Твоя правда, — согласился Клег, — только с грустью он и сам мог справиться. Айда за мной и съехал с ледяного тороса, как с трамплина, приземлился на ноги, зарылся в снег по пояс, но вровень между двух ледяных глыб. «Вот же полоумный!» — крикнул Авгородец и стал осторожно спускаться с тороса. Данила последовал его примеру. Страхуя друг друга, оба обережника добрались до более-менее ровного льда, где ждал уже их побратим с лыжами. Он же и поехал первым, прокладывая лыжню. Клеку явно не хватало адреналина в последние дни путешествия. Мало кто догадывался, что его адреналина очень скоро всем будет в достатке. Пока суд доделал, Лебедушка мирно ехала, объезжая пороги по натоптанному шляху на берегу. Его натоптали многочисленные купцы, идущие по пути из Варяг в Греки, каждый год в обе стороны. Одна за другой преграды остались позади, только на Ненасыте была открытая вода. Остальные пороги покрыло льдом. Правда, он был ненадежный, поэтому такие места и обходили путешественники миновали и порог у острова. Остров был той самой Хортицей, где принял свой последний бой Великий Святослав. Данила хотел было отправиться туда, осмотреть место легендарной битвы, но на Хортицу, как и осенью, когда караваны сплавлялись вниз по Днепру, ушли лишь варяги из Ихватаги, почтить память князя. Остальным не то, чтобы это запрещалось, но все чувствовали, что если ты не варяг, то тебе там не место. Переночевав на льду и дождавшись друзей, Путешественники снова продолжили путь, за оставшийся день миновав последний порог, и теперь им открывалась дорога прямиком на Киев. Никаких преград на пути не ожидалось, всем хотелось как можно быстрее преодолеть этот последний отрезок. Чем быстрее его минуешь, тем меньше риска. Пускай никто всерьез и не ожидал, что теперь, почти у границ владения князя Киевского, кто-то решится напасть на купцов. Все ошибались, как оказалось.